и беспощадностью к страданию. Он в своей революционной принципиальности засадил в тюрьму отца, дал против него показания на коллегии губчика Он жестоко и хмуро отвернулся от сестры, просившей защиты для своего мужа, саботажника. Он в кротости своей был беспощаден к инакомыслящим, Революция казалась ему беспомощной, детски доверчивой, окруженной вероломством, жестокостью злодеев, грязью расплителей, и он был беспощаден к врагам революции. На его революционной совести было одно лишь пятно. Тайна от партии, Он помогал старухе-матери, вдове расстрелянного карательными органами человека, и когда она умерла, дал денег на ее похороны по религиозному обряду. Такова была ее последняя жалкая воля. Его словарь, мышление, поступки... имели своим истоком книги, написанные во имя революции. Революционное право, революционную мораль, поэзию революции и ее стратегию, поступ ее солдат, ее прозрение, ее песни. Ее глазами смотрел он на звездное небо и на апрельскую листву берез. Из сладчайшей чаши ее пил он прелесть первой любви. В ее мудрости познавал он борьбу патрициев и рабов, феодалов и крепостных, классовые битвы заводчиков и пролетариев, а Она была матерью, нежной и возлюбленной его, его солнцем, его судьбой. И вот революция посадила его в камеру внутренней тюрьмы, выбила ему восемь зубов, стуча на него офицерскими сапогами, матерясь, обзывая его пархатым, требовала, чтобы он, сын, возлюбленный апостол ее, признал себя ее тайным отравителем, и смертным ненавистником. Конечно, он не отрекся от нее. Не дрогнула даже на миг его вера на сточасовых допросах, не дрогнула, и когда, лежа на полу, он видел начищенный блестящий носок хромового сапога у своего окровавленного рта. Груба, тупа, жестока была в этих многосуточных, пыточных допросах революция. Неистовство вызывали в ней верность истины. и кроткое терпение большевика Льва Мекклера. Вот так приходит в бешенство хозяин, желающий отогнать неотступно следующую за ним дворнягу. Он сперва ускоряет шаги, потом кричит на нее и топает ногами, потом замахивается на нее, швыряет в нее камнями, она отбегает... Останавливается, а когда хозяин, пройдя сотню шагов, оглядывается, он видит, как неотступно и неизменно, торопливо прихрамывая, ковыляет за ним искалеченная собака. И самым отвратительным и ненавистным для хозяина в ней были ее собачьи глаза. Кроткие, грустные, любящие, фанатически преданные... Эта любовь вызывала ярость хозяина. Собака видела эту ярость и не могла понять, почему она. Она не могла понять, что, совершая в отношении ее невиданную миром несправедливость, хозяин хотел хоть немного успокоить свою совесть. Ее кротость, ее преданность доводили его до умопомрачения. Он ненавидел ее за эту любовь больше, чем волков, от которых собака обороняла дом его молодости. Грубостью он хотел заглушить ее любовь. Она шла за хозяином, потрясенная его внезапной, необъяснимой жестокостью. За что? За что? И она не могла понять, Что в этой внезапной ненависти, обращенной к ней, нет бессмысленности, А всё действительно и разумно. В ненависти проявлялась закономерность. Ясная математическая логика. А собаке казалось, что это наваждение, нелепая бессмыслица. Ей даже страшно делалось за хозяина, и она хотела избавить его от помрачения не ради себя, а ради него. Она не могла уйти от него, ведь она его любила. А он уже понимал, что она не отстанет. Он уже знал, что остается лишь одно — придушить ее, пристрелить. и чтобы казнь, обожавший его, молившейся на него собаки, не давила на его совесть и не вызывала осуждения соседей, хозяин решил искусственно превратить ее в своего врага. Пусть собака перед смертью признается, что хотела загрызть его, хозяина.